с явным намерением развить успех по долине реки Марицы к Константинополю. Отряд Родецкого с авангардом, которым командовал Скобелев, наступал на стратегически важный Адрианополь, или, как его называли торки, Эдерне. С овладением этого города открывался прямой путь к Константинополю. Константинополь — сердце Древней Византии, чьи плодотворные точки проникли на Русь, неся силу разума и культуры. Но Константинополь являлся также ключом к Средиземному морю. Владеть этим городом — давняя мечта флотоводцев. Да только ли их город, словно магнит, притягивал нацеленные на него войска Дунайской армии. Нельзя допускать русских к проливу, потребовать, чтобы они остановились, зашумела европейская пресса, обвиняя Россию в захватнических планах. Военная истерия нарастала. Перепуганное английское правительство громогласно заявило, что в случае, если русские войска займут проливы Босфор и Дарданеллы, оно будет себя считать свободным в действиях по защите британских интересов в Средиземном море. Все эти дни Михаил Дмитриевич пребывал в возвышенном, прямо-таки праздничном настроении. И отнюдь совсем не по причине наступления нового 1878 года. Волнение, даже отчаяние, какое он испытывал при переходе через Балканы, Досадное опоздание со вступлением сражения, а потом и понесенные немалые потери, сменилось после дела ушейного непередаваемым, с трудом сдерживаемым чувством сладостного упоения, достигнутой победой. Далеко не каждому смертному выпадало такое счастье. Вы, Михаил Дмитриевич, не просто генерал, польстил художник Верещагин. Вы артист своего дела. Обещаю непременно написать картину сражения, и вы будете на ней в центре внимания. Но уж право, Василий Васильевич, вы переоцениваете мои заслуги. Я делал все так, как сделал бы на моем месте здравомыслящий начальник. Верещагин остался верен обещанию. По окончании войны он создал целый цикл картин, посвященных недавним военным событиям. В числе их была и картина «Скобелев под Шейновым». В начале 1880 года все картины о Балканской войне были доставлены в Петербург и выставлены на обозрение в одном из богатых особняков на фонтанке у Семеновского моста. Народ валил на выставку тысячами. Брат художника Верещагин вспоминал. «Здесь, на выставке, я нередко встречал Михаила Дмитриевича Скобелева. Он часто забегал полюбоваться на картину Скобелев под Шейновым. Как известно, белый генерал изображен здесь, скачущим на белом коне вдоль фронта солдат» причем срывает с головы свою фуражку и кричит им в привете «Именем Отечества, именем Государя, спасибо, братцы!» Скобелев каждый раз приходил в великий азарт от картины. И ежели при этом публики в зале было не особенно много, то бросался душить автора в своих объятиях, Я точно сейчас слышу, как он, обнимая брата, сначала мычит, а потом восклицает «Василий Васильевич, как я вас люблю!» А иногда в избытке чувств переходил на «ты» и кричал «Тебя люблю!» Так на большом полотне выдающийся русский художник запечатлел момент одной из битв Балканской войны и ее героя. Поздравил Скобелева с Новым годом и победой и великий князь Николай Николаевич. «Вы достойно вели себя», — сказал он сухо, давая понятие различия в положении.